Глава 7. Тротуар вдоль набережной был выметен до чисто но остались белые холмики вдоль стен и сугробы вокруг деревьев. По черной поверхности темзы быстро скользили льдины. Ян шел сквозь вечернюю тьму с одного светлого пятна на другое, опустив голову и глубоко засунув руки в карманы. Холода он не замечал. С самого утра он ждал и дождаться не мог, когда сможет остаться один, сможет разобраться с мыслями и сдержать поток захлестнувших его эмоций. Время сегодня тянулось невыносимо, работа не ладилась. Впервые в жизни он не смог в нее втянуться. Схемы казались лишенными всякого смысла. Он просматривал их снова и снова и с тем же результатом. Однако рабочее время кончилось, и он, насколько он мог судить, ничего подозрительного не совершил. И вообще ему нечего бояться, ведь подозрение уже пало, и не на него. До сегодняшней встречи с Тергут Смитом он понятия не имел, насколько мощна безопасность. Он любил своего зятя и помогал ему, когда мог, И всегда знал, что его работа каким-то образом связана с безопасностью. Но что такое безопасность, чем она занимается, все это было слишком далеко от нормальной обычной жизни. Было. А теперь стало так близко. Первая молния уже ударила возле самого дома. Несмотря на холодный северный ветер, Ян ощущал на лице испарину. Но черт побери, какие молодцы. Хорошо работают, даже слишком. Такой эффективности он никак не ожидал. От него потребовалось немало знаний и собственной выдумки, чтобы проникнуть сквозь преграды, не пропускавшая к той компьютерной памяти, которая была ему нужна. Но теперь он понял, что эти преграды стоят там лишь для того, чтобы предотвратить случайный выход на секретную информацию. Человек решительный и изобретательный может их обойти. Их единственная задача – сделать так, чтобы это было нелегко. Но тому, кто пройдет, грозит настоящая опасность. Государственные тайны должны оставаться тайнами. В тот момент, когда он проникает к запретной информации, ловушка захлопывается. Его сигнал детектируют, записывают, отслеживают. Все хитроумные защиты Яна оказались обезвреженными тотчас же. Эта мысль его напугала. Это значило, что все линии связи в стране, общественные и личные, беспрерывно контролируются силами безопасности. Их мощь казалась безграничной. Они могут услышать любой разговор, подключиться к памяти любого компьютера. Постоянное отслеживание всех телефонных разговоров, разумеется, нереально. Или реально. Ведь можно создать такую программу, которая будет слушать слова или фразы и записывать все сказанное вокруг. Потенциальные масштабы слежки были устрашающими. Но зачем все это? Они переписали историю, исказили настоящую историю мира и теперь могут следить за всеми гражданами этого мира. А кто они? При такой формулировке ответ был вполне очевиден. На вершине общества людей мало, а внизу много. Те, кто наверху, хотят оставаться там. И он тоже один из тех, кто наверху. Так что без его ведома, Все это делается для того, чтобы обеспечить неизменность его положения. Все, что ему нужно делать для сохранения своих привилегий, абсолютно ничего не делать. Забыть все, что услышал, что узнал, и мир останется прежним. Для него. А как насчет остальных? До сих пор он никогда не задумывался о пролах. Они были везде и нигде. Их присутствие постоянное, но незаметное. Он всегда принимал их роль в жизни так же, как и свою собственную. Нечто данное и неизменное. А каково быть пролом? Что если бы он был пролом? Ян содрогнулся. Холод донял его наконец Просто холод. Впереди светилась вывеска круглосуточного магазина. Лазерная программа. Он заторопился туда. Стоило ему подойти, двери распахнулись и впустили его в благодатное тепло. Ему нужно кое-что из продуктов. Вот он и займется покупками и отвлечется от этих ужасных мыслей. Следующий номер обслуживания был 17 Он поменялся на 18 когда Ян прикоснулся к сенсорной панели. Молоко. Это точно. Молока надо. Он набрал 17 на цифровой клавиатуре под счетчиком литров молока, потом единицу. Масло, да. Масла тоже почти не осталось. И апельсины, ядреное, спелое. На каждом яркая наклейка и яфа. Они прилетели в северную зиму прямо из лета. Это все. Он быстро пошел к кассе. 17. Девушка у кассы набрала номер. 4 фунта 10, сэр. Вам доставить? Иоанн подал ей кредитную карточку и кивнул. Она вставила карточку в кассовый аппарат, потом вернула ему. Появилась корзина с его покупками. Кассирша отправила ее на доставку. «На чего же холодно сегодня?» — сказал Ян. «Ветрище». Девушка чуть приоткрыла рот, потом, поймав его взгляд, отвернулась. Она слышала, как он говорит, видела, как он одет. Случайных разговоров между ними быть не может. Даже если Ян не знал этого, девушка знала. Он выскочил обратно в ночь, радуясь, что мороз кусает горящие щеки. Дома он обнаружил, что совершенно не хочет есть. Посмотрел было на бутылку виски, но это тоже не подходило. В конце концов, он удовлетворился бутылкой пива, неплохой компромисс, и включил струнный квартет Баха. И задумался, что же делать? Что он может? Когда он впервые попытался добраться до запретной информации, его едва не поймали. Спасло собственное невежество и дикое невероятное везение. Снова пробовать нельзя. Или уж во всяком случае не так. Если доставляешь хлопоты властям, Тебя ждут трудовые лагеря в Шотландии. Всю жизнь он считал эти лагеря мерой суровой, но необходимой. Она избавляет организованное общество от смытьянов. От смытьянов-пролов, разумеется. Никаких других просто нельзя было себе представить. Но теперь, когда он может оказаться одним из них, это представлялось очень явственно. Стоит ему сделать что-либо привлекающее внимание, его схватят. Точно так же, как любого прола. Конечно, его часть общества материально устроена лучше, чем они, но он такой же пленник этого общества. Так что же это за мир, в котором он живет? Как узнать о нем что-нибудь еще и не заработать при этом бесплатный проезд в один конец, к Нагорью? Простого ответа на этот вопрос он не нашел ни в тот день, ни на следующий, ни на третий. Правда, втянуться в работу лаборатории удалось без труда. Она была сложной и интересной, и его ценили. «У меня просто слов нет, как я счастливо видеть, что вы тут у нас уже успели?» Соня Амариля всплеснула руками. «И за такой короткий срок?» «Пока все было просто», — ответил Ян, насыпая сахар себе в чай. Дело было после работы, и он серьезно подумал, что на сегодня хватит, пора домой. До сих пор я в основном занимался только заменой старых конструкций, но знаю, что скоро предстоит самостоятельная работа, хотя бы на 21-м ретрансляторе, и нелегкая это уж точно. Но вы управитесь. Я верю вас бесконечно. Но теперь о другом. Дело общественное. Вы свободны завтра вечером? Вероятно, свободен. Сделайте так, чтобы безвероятно. В итальянском посольстве прием... И я думаю, вам стоит пойти. Там ждут гостя, которого вы будете рады увидеть. Джованни Бруно». «Бруно? Здесь?» «Да, по дороге в Америку на семинар». «Я знаю все его работы. Это физик с мышлением инженера». «Не сомневаюсь, что в ваших устах это наивысшая похвала». «Спасибо за приглашение». «Не за что. Ровно в 9. Яну совершенно не хотелось идти на скучный прием в посольство, но он знал, что затворником быть не следует. К тому же разговор с Бруно может оказаться весьма полезным. «Бруно гений». Он разработал принципиально новые блоки памяти. Правда, может случиться, что к нему и близко не подойдешь в толпе светских пабочек. Однако вечерний костюм надо проверить, наверное, погладить придется. Сборище оказалось именно таким, как он предполагал. Ян вышел из такси за квартал до посольства и остаток пути прогулялся пешком. В посольстве собрался весь цвет общества, люди с положением и деньгами и без каких-либо других забот, кроме своего общественного статуса. Им хотелось, чтобы их увидели рядом с Бруно, чтобы их имена появились рядом с именем ученого в колонках светской хроники, чтобы потом было чем похвастаться перед своими знакомыми, обладавшими тоже широтой интересов. Ян с этими людьми вырос, ходил с ними в школу и любил их не больше, чем они его. Они частенько смотрели на него сверху вниз, потому что он происходил из семьи потомственных ученых. Не было смысла рассказывать о далеком предке Андже Кулозике, знаменитом оригинальными и успешными разработками, в области термоядерного синтеза. Большинство из них вообще не знали, что такое ядерная энергия. И вот Ян снова оказался среди этой публики, что ему весьма не нравилось. В толпе вестибюля оказалось много знакомых и полузнакомых лиц, и когда он передавал пальто Лакею, на его лице тоже застыло холодное и отстраненное выражение, которому он научился еще в приготовительной школе. «Ян, ты ли это?» Он обернулся, кому принадлежит тот густой бас, прозвучавший почти в самое ухо. Рикардо, воистину ты лекарства для моих воспаленных глаз. Они тепло пожали друг другу руки. Рикардо де Торрес, маркиз Делороса, считался довольно близкой роднёй с материнской линии. Высокий, чернобородый, элегантный, обходительный. Он был едва ли не единственным из родственников, с кем Ян вообще когда-либо встречался. Они вместе учились в школе, но их дружба выдержала даже это испытание. «Ты пришел повидать великого?» – спросил Рикардо. Собирался, пока не увидел, какая очередь выстроилась к нему. Меня ничуть не перельщает перспектива проторчать тут полчаса, чтобы пожать ему руку в перчатке и услышать какую-нибудь дежурную любезность. До чего же прямолинейн и дерзок твой островной народ. Вы всегда такими были. А я, как представитель более древней и утонченной культуры, присоединюсь к этой толпе. Общественный долг, что ли? Попал. С первого раза. Ну ладно, пока ты тут будешь выполнять свой долг, я обойду вас всех на повороте и за рулю в буфет. Говорят, кухня здесь отменная. «Это верно, и я тебе завидую. Мне ничего уже не останется, кроме холодных котлет и обглоданных костей. Будем надеяться, что ты ошибаешься. Если тебя не раздавят, встретимся там». Буфет оказался даже лучше, чем он ожидал. На этой выставке гастрономических шедевров, кроме него, почти никого не было. Несколько фигур бродили вдоль длиннющего стола, накрытого скатертью, но прислуги по другую сторону стола было гораздо больше. Смуглый шеф-повар в белом колпаке с надеждой на нож перехватил взгляд Яна, брошенный на розбив, и помрачнел, когда Ян прошел мимо. Это он ест каждый день, неинтересно. А вот осьминок на гриле, улитки почти с трюфелями – другое дело. Наполнить тарелку деликатесами оказалось совсем нетрудно. Столики у стен свободны. Он присел возле одного и с наслаждением принялся за еду. Восхитительно. Однако очень даже не помешало бы к этому и немного вина. Мимо шла официантка в черном платье со стаканами на подносе. Он подозвал ее взмахом руки. Красного. Большую. Сосредоточившись на еде, он даже не взглянул на официантку. Бардалина или корва, ваша честь?» «Пожалуй, корва. М да, корва». Она подала стакан. Он поднял глаза и увидел ее лицо. Он едва не уронил стакан, она подхватила его и поставила на стол. «Шалом!» — сказала Сара почти шепотом. Быстро подмигнула ему и исчезла.